Глава 42. глаз. Однажды к нам в офис пришла посылка. Мы с Джадом и Найджелом как раз устроили перерыв на обед. Мы всегда ели прямо за своими рабочими столами. Джаду готовила жена. Это была здоровая пища. Яйца вкрутую, помидоры, авокадо, изюм. Найджел пользовался услугами личного повара который готовил ему блюда, достойные гурманов, на две недели вперед, после чего герметично их упаковывал. Обеды у Найджела всегда были пятизвездочные. По сравнению с этим, моя банка тунца в собственном соку выглядела просто жалко, зато это было просто и быстро. Почти вся наша корреспонденция приходила на почтовый адрес нашего бизнес-менеджера. Но этому толстому коричневому пакету каким-то образом все же удалось добраться до нашего офиса. Внутри обнаружилось несколько копий последнего выпуска «Парклей хедж», ежеквартальные рассылки, в которой публикуются рейтинги и последние исследования на тему хедж-фондов и сетей. А как оказалось, нашему фонду "Гранат" удалось войти в топ по пятилетней доходности. Мы заняли 17 место из 4500. Кроме того, мы вошли в топ-10 по нескольким другим категориям. Я никогда не отслеживала таблицы лидеров. За отправку нашей торговой статистики подобным исследовательским фирмам отвечал наш бизнес-менеджер. С этой областью бизнеса я всегда взаимодействовала только через нее, так как знала, что отслеживание рейтингов негативно сказывается на моем мышлении. Казалось бы, какая разница на каком то месте? Главное — это верить в свои модели. Но я очень суеверно отношусь к любым внешним источникам информации. Я делаю все, что в моих силах, чтобы защитить свою торговлю от любого влияния извне. Моя игра была должна быть чистой и незапятнанной настолько, насколько это возможно. Когда я увидела, как высоко нам удалось забраться в рейтингах Барклей Хедж, сердце у меня рухнуло в пятки. «Вау! Вы только гляньте!» Мы вошли в топ фондов страны, воскликнул Джад. Великолепно! Это хуже, чем попасть на обложку журнала Sports Illustrated. У меня было ощущение, как будто нас сглазили. Моя мама была убеждена в том, что наши мысли оказывают воздействие на окружающий мир. Эту мысль привила ей ее мама которая верила в существование парковочных фей. В детстве, когда мы с семьей отправлялись в центр города, где, конечно, всегда наблюдалась проблема с парковками, мама каждый раз говорила нам, «Вот увидите, парковочная фея обязательно освободит для нас местечко. Стоило нам добраться до нашей цели, оперы или театра, Из парковки сразу же выруливала машина, освобождая нам место. Мама заезжала на него, широко улыбаясь. Моя прабабушка эмигрировала в США из Германии в возрасте 21 года. Ее переезд проспонсировала одна мормонская семья. Во время путешествия через океан прабабушка лишилась своего багажа. Одна в чужой стране. Без каких-либо пожитков она села на поезд и отправилась на дикий-дикий запад. Прабабушка обладала невероятной способностью находить просвет даже в самых темных тучах. Я была воспитана в том же духе. Мама постоянно нас поучала: Стакан наполовину полон. Если жизнь подсовывает тебе лимоны, Делай из них лимонад и никогда не снимай розовые очки. Позитивное мышление обладает огромной силой, но тоже можно сказать и про сомнения. Не позволяйте им укорениться в своем сознании. Вскоре после этого со мной случился инцидент в спортзале. Я занималась со своим тренером, другим тренером, бывшим гимнастом из Румынии, который после завершения карьеры стал известным натуральным бодибилдером. Как правило, мы придерживались распорядка из четырех сменявших друг друга тренировок, в каждой из которых было огромное количество упражнений на растяжку. Но в тот раз мы решили попробовать кое-что новое – высокоскоростную тренировку в зале со скользким деревянным полом. Более того, обувь у меня была совершенно неподходящая. Во время бега приставным шагом я запнулась о собственную ногу. Скорость была головокружительной, так что я пролетела через зал, как пушечное ядро, и всем своим весом приземлилась на правое плечо. Перелом оказался настолько серьезным, что потребовалась реконструктивная операция, включавшая установку нескольких хирургических штифтов. Мне понадобилось целых 10 месяцев физиотерапии, чтобы восстановить хотя бы некоторую часть подвижности. Поскольку я правша, перелом на некоторое время лишил меня способности пользоваться клавиатурой, мышкой и даже ручкой. Я привыкла записывать данные сделок от руки. Распорядок, которого я придерживалась в течение целых 30 лет, неожиданно оказался нарушен. Начего же неловко было отвечать на полные сочувствия вопросы о том, что со мной случилось. Я споткнулась в тренажерном зале. Неизменная пауза. Ох. Тем временем рынки золота и серебра устроили просто великолепное ралли, правда, не без диких скачков волатильности. Я обожала торговать серебро. Иногда на нем случаются совершенно сногсшибательные свинги. Это один из тех рынков, которые любят хорошенько поиздеваться над трейдерами. Прежде чем совершить отличное движение, они стараются свести с ума максимум участников рынка. У меня никак не получалось сосредоточиться на торговле, потому что я каждый второй день отлучалась в больницу то на физиотерапию, то на прием к врачу, В рану, заживавшую после операции, попала какая-то инфекция. Ну за что мне все это? Ситуация усугублялась еще и тем, что я лишилась возможности тренироваться. У людей, подсевших на физические упражнения, это легко может привести к депрессии. Поскольку я продала своих лошадей, верховая езда тоже отпадала. Вишенкой на торте был мой расчудесный рынок серебра, который прикладывал все силы, пытаясь свести меня с ума. Вино — какая банальность, водка — какая безвкусица. Я завела щенка, венгерскую овчарку пули шести месяцев от роду. Моим новым упражнением... Стал спуск вниз на лифте с последующим выгуливанием собаки по снегу. Ладно, признаюсь, вино я тоже пила. Какое-то время я торговала из дома. Найджел привез мне X-трейдер специальную клавиатуру для трейдинга и написал программу, позволявшую с ее помощью торговать через софт фотон. Я размещала ордера. Используя целых 120 клавиш. Мой личный набор ядерных кнопок. Это было гораздо круче, чем мой старый бэд-телефон. У меня пропала необходимость использовать мышку и обычную клавиатуру. Я открывала сделки одной левой. Клавиши были запрограммированы по моему вкусу. Выглядело это примерно вот так. А1... Купить 300 контрактов S&P по рынку. А2. Продать 300 контрактов S&P по рынку. B1. Купить 100 золота по цене бит, входя ордерами по 20 лотов. C1. Купить 100 облигаций по цене бит. F1. Не нажимай эту кнопку. Держись от кнопки катапультирования подальше. Одним прекрасным торговым утром Ко мне на стол запрыгнула Тони, моя тощая амбарная кошка, которую я взяла из приюта еще в те времена, когда жила в Нью-Джерси. Позже она переехала со мной во Флориду, а потом и в Чикаго. Тони была так называемой кошкой Хемингуэя. На каждой лапе у нее было по целых шесть пальцев. Я по-хозяйски ее отчитала. Нет, Тони, тебе сюда нельзя. И попыталась спустить со стола все ее шесть фунтов веса примерно 2,72 килограмма. У меня получилось не с первой попытки. Угол был неудачным, да еще и боль в плече. В результате Тони прошлась своими толстыми пальцами по клавиатуре. Блип-блип! Кошка исполнила несколько сделок. Тони решила открыть позицию по соевому маслу. Я уже достаточно давно не торговала этот рынок, так что у меня были выбраны старые контракты, которые скоро истекали. До первого дня уведомления оставались всего лишь сутки, что усложнило процесс разруливания сделки. Именно этот рынок, моя кошка решила отторговать своими двадцатью четырьмя толстыми пальцами, причем позицией в целых 100 контрактов. Исправить бардак, который она натворила, мне удалось не сразу. В процессе она запрыгнула на стол еще раз, что привело к открытию двух дополнительных сделок. Только после этого я выдворила ее из комнаты. Забавно. Но все три сделки принесли небольшую прибыль. К счастью для Тони, у нее осталось еще несколько жизней. Исправляй ошибки немедленно.